383. Гуру. Насколько же трудно идти и как велико противодействие окружающего, знает только идущий. Сопротивление это неизбежно. Иначе на чем же закалить дух и взрастить огни? И следует помнить, что чем выше и быстрее подъем, тем сильнее противодействие, и это закон роста духа.